Суррогатный капитализм Американцы, наконец, начали осознавать масштабы неравенства в распределении доходов и благосостояния, которое характеризует наше общество. Укрепить это осознание отчасти помогла недавно вышедшая книга французского экономиста Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке», которая, на удивление, стала бестселлером года. Пикетти собрал огромное количество свидетельств, доказывающих обострение проблемы экономического неравенства, увеличение наследуемого благосостояния и возникновение новой плутократии за последние 40 лет. И хотя Пикетти довольно точен в своих оценках серьезности проблемы, он не совсем прав в определении ее причины и, соответственно, методах ее устранения. Если после прочтения его книги американцы извлекут неправильный урок, мы упустим шанс изменить систему так, чтобы урегулировать проблему неравенства. Если говорить коротко, Пикетти утверждает, что неравенство является естественным следствием капитализма. С его точки зрения, продолжительный период всеобщего процветания, который имел место в середине го века, был исторической аномалией, в то время как неравенство – золоченного века и нашего с вами времени, это как раз норма. Ту систему, которая существует сейчас в Америке, можно описать как эрзац капитализм, разработанный целенаправленно для того, чтобы плодить и усугублять неравенство. Это стало особенно очевидно в период финансового кризиса, когда мы перекладывали бремя убытков на плечи общества, позволяли банкам присвоить себе всю прибыль и проявляли невиданную щедрость по отношению к преступникам, но не делали ничего, чтобы помочь пострадавшим, лишившимся своих домов и работы». Безусловно, не бывает капитализма в чистом виде. У нас всегда была экономика смешанного типа, зависящая от государства в плане инвестиций в образование, развитие технологий и инфраструктуру. Технологии и биотехнологии самые инновационные и успешные индустрии американской экономики во многом опираются на исследования, спонсируемые государством. Исправно функционирующая экономика предполагает баланс между государственным и частным секторам. и нуждается в государственных инвестициях и качественной системе социальной защиты. Для этого и нужно налогообложение. Грамотно разработанная налоговая система может сделать гораздо больше, чем просто пополнить казну. Она может использоваться для того, чтобы повысить экономическую эффективность и сократить масштабы неравенства. Наша действующая система налогообложения делает как раз обратное – Озвученная пикете идея бороться с неравенством посредством введения глобального налога на большое состояние, скорее всего, никогда не будет принята властями, кто бы что ни думал о ее достоинствах. Но существуют меры, которые Соединенные Штаты, лидеры среди развитых стран по вопиющим размерам неравенства, могут принять, не оглядываясь на остальной мир. Разумная реформа нашего внутреннего налогового кодекса позволила бы собрать средства, улучшить экономические показатели и взяться за устранение наших самых серьезных проблем не только неравенства и безработицы, но и надвигающейся экологической катастрофы. Главным критерием оценки любого предложения по реформированию налоговой системы должен быть его потенциал перераспределения доходов, В целом, при выборе налоговой политики стоит опираться на три базовых принципа. Во-первых, лучше облагать налогом плохие явления, нежели хорошие, например, загрязнение окружающей среды и рыночные спекуляции вместо труда и накоплений. Во-вторых, лучше облагать налогом деятельность, связанную с землей, добычей нефти и других природных ресурсов, которые никуда не денутся, если на них ввести налог. неэластичное предложение факторов производства, как называют их экономисты. Эти первые два принципа подводят к третьему. Мотивация имеет значение. Налоговый кодекс должен поощрять компании, деятельность которых приносит пользу всему обществу, и наказывать те из них, чья деятельность несет вред. Существует великое многообразие потенциальных мер, которые могут поспособствовать большему равенству при этом не нарушая выше обозначенные принципы. Прежде всего, правила и схемы корпоративного налогообложения должны поощрять налоговыми льготами те компании, которые вкладывают деньги в общие нужды и создают в Америке рабочие места. Введение налога на глобальный доход мультинациональных компаний позволит перекрыть лазейку, к которой прибегают крупные корпорации вроде Apple и Google. Глобализация открыла им новые возможности для укрытия от налогообложения огромной части своей прибыли под тем предлогом, что их доходы объясняются не заслугами талантливых американских исследователей и изобретателей или непрекращающимся спросом на их продукцию со стороны американских потребителей, а тем, что часть сотрудников компании трудится в странах с низким уровнем налогообложения, например, в Ирландии. Облагая корпорации налогом на основании их объемов производства и продаж здесь, в Америке, мы сможем собрать достаточное количество средств, чтобы создавать рабочие места и стимулировать экономический рост. Ко всему прочему, необходимо предусмотреть ряд налогов для финансового сектора, учитывая то, какую роль он сыграл в финансовом кризисе, будет справедливо, если он покроет хотя бы часть убытков. Хорошо продуманная система налогообложения финансового сектора сможет улучшить его показатели, эффективность и побудит его более качественно выполнять те функции, которые он и должен выполнять. Пикетти утверждает, что капитализм естественным образом порождает немыслимые масштабы неравенства, но, по моему убеждению, проблема кроется в другом. Наши рынки ведут себя не как конкурентные, Из большинства начальных курсов по экономике нам хорошо известно, что конкурентная среда не только способствует эффективности и инновациям, но и снижает прибыль компаний Богатство сосредотачивается в руках нескольких мультимиллиардеров именно из-за того, что наша экономика не является конкурентной в полной мере. Успешные предприниматели нашли способы установить барьеры, препятствующие конкуренции, за которыми они могут спокойно получать огромные прибыли. Ни для кого не новость, что самый богатый человек в мире, Билл Гейтс, заработал свое состояние, осуществляя антиконкурентные действия в Европе, Америке и Азии. Подобным образом и Карлос Слим, занимающий вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира, сколотил состояние, воспользовавшись непродуманным процессом приватизации, фактически – Создав монополию на мексиканском рынке телекоммуникационных услуг и установив цены во много раз превосходящие те, которые могли бы быть в условиях рыночной конкуренции. Мы должны компенсировать нашу неспособность обеспечить рынкам честную конкурентную среду налогом на прибыль монополий, которая является одной из разновидностей того, что экономисты называют «рентой». Как и налог на землю, от которого количество земли никак не уменьшается, налоги на другие виды ренты не ведут к сокращению ресурсов. Прибыль, которую получают собственники природных ресурсов, также является рентой в чистом виде. Во многих случаях нефтяные, газовые и другие ресурсы добывающие компании даже не являются собственниками этих ресурсов. Они просто добывают их из государственной земли и платят за это лишь часть от их реальной стоимости. Лучшим решением в данном случае было бы проведение честных торгов, что гарантировало бы полную компенсацию обществу за присвоение этих активов. В тех случаях, когда компания уже успела получить доступ к каким-либо ресурсам, выплачивая государству лишь часть от их стоимости, мы должны возместить убытки для общества посредством введения более высокой процентной ставки на прибыль этих компаний. Перейдём от корпоративных налогов к налогам с физических лиц. Мы должны добиться того, чтобы человеку, зарабатывающему себе на жизнь, не приходилось в форме подоходного налога платить от своих доходов долю большую, чем людям, которые пожинают плоды унаследованного богатства или управляют частными инвестиционными фондами. Хотя большинство американцев согласны с тем, что богатые должны выплачивать в виде налогов большую долю своих доходов, чем остальные, на практике наша система противоречит этому принципу. Самые богатые представители населения платят процент от задекларированных ими доходов, чем простые американцы, и более того, задекларированные ими доходы обычно составляют лишь малую часть их реальных доходов. Большинство регулярно обсуждаемых предложений в контексте реформы Налогового кодекса для физических лиц связаны с отменой специальных условий, призванных помогать гражданам со средним уровнем доходов, вычет процентов по ипотеке и налоговые льготы для работодателей, предоставляющих страховку своим сотрудникам. Подобные льготные условия сокращают налоговую базу и снижают эффективность экономики, поэтому от их отмены действительно может быть польза, но лишь в том случае, если делать это аккуратно. На практике выходит так, что процентный вычет больше помогает богатым домовладельцам, чем людям со средними доходами. Действительно, по некоторым оценкам, через налоговую систему государство оказывает гораздо больше поддержки богатым, чем бедным через программы социального жилья. Налоговый вычет стимулирует избыточное потребление на рынке жилья и чрезмерное заимствование, что неудивительно, принимая во внимание политическое влияние банков. Но наш сектор недвижимости до сих пор не оправился после кризиса на рынке жилья, когда миллионы американцев потеряли значительную долю своего благосостояния. Устранение всех льгот только усугубит положение дел». Уход от практики налоговых вычетов должен происходить постепенно, и нам следует прибегнуть к какой-то части наших накоплений, чтобы поспособствовать равенству возможностей, например, путем предоставления помощи гражданам, покупающим свое первое жилье. Учитывая то, в каком напряженном положении находится средний класс, доходы которого с учетом инфляции остаются на том же уровне, что и несколько десятилетий назад, Реформа системы налоговых льгот не должна рассматриваться как способ увеличения бюджетных средств. Наоборот, сэкономленные средства должны быть возвращены в форме снижения предельной ставки подоходного налога, серьезно бьющей по среднему классу. Кто-то может возразить, что нам не удастся серьезно сократить дефицит бюджета, если мы будем повышать налоги только для богатых людей. Даже у них нет такого количества денег». Возможно, когда-то это и было правдой, но не сейчас. Один из немногих плюсов растущего неравенства заключается в том, что мы можем собрать огромное количество денег, увеличив размер налогового бремени только для самых богатых. Введение налогов на выбросы углерода – еще один действенный способ собрать средства в бюджет страны и в целом улучшить состояние экономики. Согласно основному закону экономики, компании должны оплачивать издержки, которые выпадают на доли общества в связи с их производственным процессом. Это то, что позволяет системе цен задавать экономике вектор на эффективность. Субсидирование избранных компаний искажает рынок, Окружающая среда – один из самых дефицитных наших ресурсов. Ее загрязнение влечет за собой серьезные издержки. Обязав компании, деятельность которых связана с большим количеством выбросов углерода, оплачивать эти компании, мы придем к более эффективной экономике и в то же самое время пополним казну. В совокупности все эти меры могли бы нанести сокрушительный удар по неравенству и привести нас к экономике, напоминающей ту, которая у нас была после Второй мировой войны. В этот период на протяжении нескольких десятилетий наблюдался стремительный экономический рост, процветание было всеобщим, доходы нижних слоев общества росли быстрее, чем доходы верхних, и Америка как никогда была близка к тому, чтобы стать обществом равенства. А именно к этому мы так долго стремились». Данный период Томас Пикетти считает аномальным в истории капитализма. Но для того, чтобы вернуться к тем временам, совсем не обязательно отказываться от идеи капитализма. Вместо этого стоит отказаться от рыночных диспропорций, которые возникают в результате суррогатного капитализма, практикующегося сегодня в нашей стране. И в этом случае речь скорее не об экономике, а о политике. Нам не нужно выбирать что-то одно, либо капитализм, либо справедливость. Мы можем и должны получить и то, и другое.